Кэй на меня, словно я ей дал какую-то невозможную задачу. Вполне возможную, если понять принцип перемещения хомяка. «Ты не дослушала», — с легким осуждением добавил я. «Для повышения качества обучения есть еще одна мотивация. Если не справишься до рассвета, всю следующую неделю будешь слушаться Альберта, как его верный песик». «Да чтобы я и слушалась этого!» — скривилась лиса, но осеклась под моим взглядом. «Если не хочешь, то вперед. Погладь проглота. Шёрстка у него мягче облака», — улыбнулся я. «Да это невозможно», — фыркнула лиса, но глаза с беззаботно потирающего пухлые щечки хомяка не сводило. «У тебя времени до рассвета», — напомнил я. «И скажи спасибо, что я ограничил его радиус перемещения квартирой». «И еще одно важное условие. Если нарочно попытаешься разбудить меня, провал автоматически». «Не переживай, я сплю я крепко. Удачи!» Ведав инструкции, я как раз закончил параллельно заполнять заявку в министерство, после чего завалился на бок и мгновенно отрубился спать. «Еще раз и медленно!» — нервно потирая лоб, приказал Лео. «Поставок больше не будет, господин!» — ответил ему дрогнувший голос. — Портал закрыт. — Вы совсем страх потеряли, кретины! — взревел Лео и ногой проломил стену в миллиметрах от лица доносившего новости слуги. Теневик в капюшоне в ужасе закрыл глаза и оделся лишь легкими ожогами щеки. Он боялся сказать еще хоть одно слово и просто, тяжело дыша, молчал. — Ты хоть представляешь какие-то убытки? Три последующие партии уже предоплачены, но у нас их нет! «Почему склад пустой? Почему вы, тупорылые дебилы, хотя бы не вернулись за товаром?» «Вернулись, господин. Из портала никто из зашедших не вышел». «Как это не вышел?» — опешил Лео. «Засада?» «Мы не знаем. От всех, кто заходил, сигнал пропадал менее чем за секунду», — сглотнул слуга. «Сколько подохло?» «Все семь групп сборщиков. Среди них были одаренные большинства стихий» а также использованы защитные имперские разведкостюмы, предназначенные для порталов до класса Но даже так, дольше секунды не прожил никто. «И зачем вы лезли дальше, кретины? Раз там бушуют стихии, то это вар бы не уцелел!» — прорычал он себя от ярости Лео и отвернулся от слуги, чтобы ненароком его не грохнуть. Как же ему было тяжело вести дела самостоятельно без действующего главы. Трогать никого нельзя. Покидать особняк нельзя. Выехать на место и проконтролировать нельзя. Ни хрена нельзя!» Лео уже и забыл, насколько полезно было иметь Филиппа и его ручных безымянных, привлекать которых самостоятельно Лео опасался. Эти умники любили двояко трактовать его приказы, а нормально контролировать их действия Лео не мог и только еще больше бесился. «Кто?» Вдруг тихо раздался и народный голос. Он звучал жутко, словно доносился из-потустороннего мира, искажаемой влиянием истинной тени. А из-за того, что его источник не находился в комнате, голос обволакивал все пространство и звучал буквально отовсюду сразу. «М -м Маркус! Едва сохраняя рассудок, прошептал слуга. Урою, гниду! Потирая только сегодня зажившую челюсть, взревел Лево и до хрусто сжал пылающие стихийным огнем кулаки. «Ступай!» — повелительно прогудел голос, и слуга в капюшоне пулей выскочил из помещения допросной. Только после того, как в маленькой комнате Лео остался один, рядом с ним из черноты материализовался бледный силуэт с висящим за спиной дымчатым клинком. «Ты его знаешь?» — лишь немного более естественно прозвучал его голос. Это тот самый, кто смог коснуться клинка, кроме тебя, и зарубил Филиппа, зло сплюнул Лео, не боящийся смотреть в глаза существу, которого лишь по недоразумению называли человеком. Почему он еще жив? недоуменно прогудел голос. К нему и кварталу сейчас привлечено слишком много внимания, зло скривился Лео. Дело уже в работе, а нам приказали ждать и не высовываться. Не люблю ждать. И не буду. Холодно отозвался голос, и его источник исчез во мраке. Глава 7 Спалось мне замечательно. Разве что проснулся один разок от повеявшего с улицы холода. Дверь на балкон, как обычно, была открыта, и я с просонья подумал, что причина в ней, но едва я встал, чтобы ее закрыть, как осознал, что источник холода исчез. Разбираться, в чем дело, мне не хотелось, и, убедившись, что лиса все еще носится за хомяком, я плюхнулся обратно на кровать и уснул. В следующий раз я разлепил глаза за минуту до рассвета, совсем чуть-чуть не выспавшийся, и потому злой, на козлину, которая всю ночь пыталась пролезть мне в сон. Есть у теневиков такая подлая техника, позволяющая залезть в тень сознания. Впервые я с ней столкнулся в 12 лет, когда научился ставить ментальный блок. Еще бы тут не научиться, когда старик Акс каждую ночь насылал на меня такие лютые кошмары, от которых я просыпался, купаясь в холодном пото с выскакивающим из груди сердцем. Я два месяца практически не спал и едва не словил инфаркт. Зато теперь любые попытки ментального воздействия для меня словно нападение котят. Однако этот неизвестный ублюдок был настойчивым, из-за чего мне всю ночь периодически приходилось слышать глухие звуки того, как он бьется об мой блок башкой. Снова и снова. Ладно бы еще делал это в ритм, так нет. «Никакого уважения к уставшим людям». Поначалу я не придавал этому значения, но потом это начало раздражать. Поэтому, не просыпаясь, я швырнул в этого настырного дятла королейскую банши — тварь астральной стихии, которая полностью состояла из пронзительного душераздирающего крика. Этот иномерный звук воздействовал на мозг, вытягивая из подсознания жертвы ее самые потаенные кошмары, и материализуя их физические воплощения на наяву с помощью собственной стихии и жертвы. Фишка в том, что чем сильнее была жертва, тем страшнее и опаснее кошмар. А еще от нее нельзя было сбежать. Для меня побочным эффектом призыва воплощения этой твари были отголоски её шумных криков, которые мешали мне спать. А потому я не пожалел двух единиц энергии и перенаправил их на ту пару офицеров, которые на днях ломились мне в квартиру. Ничего страшного. Если не схватят инфаркт, то пободрствуют недельку-другую и даже смогут уснуть. Наверное, когда-нибудь. А вот чем отделался мой ночной посетитель, я не знал. К моменту, когда я проснулся, Баньши уже была мертва. «Доброе утро!» — встретил меня тихий женский голос. Я повернул голову и увидел, как рядом со мной, с уставшей, но дико довольной моськой сидит леса Доброе! потянулся я. «А ты...» <смех> смогла!» — улыбнулась она и в доказательство портанулась в коридор. «Молодец!» — похвалил я, поднимаясь с кровати. «Только не увлекайся. Теневой скачок — это про скорость. Его легко прервать, а если враг сможет предсказать точку выхода, то ты станешь легкой добычей». Полагаться на чистую маскировку, как раньше, здесь не выйдет. Нужно быстро просчитывать ходы наперед и при этом оставаться непредсказуемой». «Да поняла я», — насупилась лиса и топнула босой ножкой. «Ожидала тон похвалы? Этого нет у меня. Я и так, по сравнению с Аксом, мягкий и пушистый наставник». С этой мыслью я перевел взгляд на балкон и покачал головой. Четыре барьерных слоя из пяти были пробиты грубой силой. Так вот, откуда был холод. Выходит, ночной дятел, перед тем, как долбиться мне в сон, попытался физически пролезть в комнату. Только здесь ему повезло еще меньше. Пятый слой как раз был рассчитан на потенциальное вторжение теневиков и принудительно замыкал им выход из мира теней. Находиться запертом в глубинной тени — не самое приятное ощущение для человеческого разума. Там нет ни чувств, ни эмоций. Лишь кромешная пустота ориентируется, в которой помогает только знание, где выход. Не каждый теневик способен самостоятельно вернуться из подобной ловушки. Если честно, я был уверен, что с самостоятельным выходом не справится даже леса. Но ночной дятел не просто смог вернуться но я еще оставил силы на то, чтобы потом лезть в мой сон, занятный малый, или их все таки было два. «Ай, ты обещал!» — вырвал меня из задумчивости требовательный голосок. Я поднял взгляд и увидел нависшую надо мной девицу с часто вздымающейся от негодования грудью. Изящные изгибы ее гибкого тела красиво подсвечивались в рассветных лучах. «О чем речь?» Засмотревшись, переспросил я. «Пушок, ты обещал мне Пушка на неделю!» Поджала губы лиса. «А, да не вопрос», — улыбнулся я и призвал щейку Ту самую его версию, которая уже была странным образом эмоционально привязана к девушке. Даже дополнительных указаний воплощению тьмы давать не потребовалось. Пушок сам направился к знакомой ему лисе, которая тут же скрылась в тенях, чтобы его погладить. «Испортила мне собаку!» — вздохнул я, наблюдая, как они чуть ли не в обнимку направились на кухню. Из теней, разумеется, не вышли, из-за чего одаренные беспособности чувствовать чужие стихии может легко воспринять их за призраков. Выдать их перемещение мог только неосторожный звук или холод. Оставшись в комнате один, я первым делом проверил коммуникатор и улыбнулся увидев пополнение баланса на 67 345 импов. Отдельно Пахом отправил подробный отчет, в котором скурпулёзно сопроводил каждую позицию не только выставленной ценой, но и поясняющим комментариям. Начисление оказалось уже за вычетом стоимости ночной работы и иных комиссий, за привлечение сторонних лиц и срочность. Бегло пробежавшись по списку, я убедился, что не зря начал вести дела с этим стариком. Никаких нареканий не возникло ни по одной позиции. В итоге продать мне удалось практически все, что не являлось подтвержденной собственностью клана теней, находящейся в аренде. Похом, даже треснутый складной столик взял за три импа. А это ровно на три импа больше, чем я бы сам за него кому-либо дал. В общем, результатом работы лавочника я был доволен. И стоило мне закрыть отчет, как раздался звонок. Бодрое утро, капитан! С улыбкой выпалил я в приветствие. И тебе! Без особого энтузиазма отозвался Таранов. Судя по голосу, деньги на оплату заявки ты нашел. Конечно? Охотно подтвердил я. Как раз сейчас собирался переводить в министерство? Ладно. Отговаривать не буду. Дело твое, парень! вздохнул Таранов. Короче... «Будь готов. Транспорт заедет за тобой к трем часам дня». «Ой», — посмотрел я на часы, которые показывали 6 утра. «А сейчас никак?» «Мы тебе не такси», — гаркнул Таранов. «Любой рейд требует подготовки. А особенно такой рейд. Ради твоей же безопасности стараюсь». «Как скажете, капитан», — не стал спорить я. «Адрес подсказать?» «Не нужно. Я знаю». Буркнули в трубку и нажали отбой. Эх, мои планы сделать все быстро и закончить в первой половине дня пошли прахом. Но ничего не поделаешь. До точки портала добраться самостоятельно у меня нет возможности. Такси туда не ходят, да и безопасность за пределами столицы мне никто не обеспечит. Я переживаю не за свою жизнь, а за время. Вот уничтожат мне такси в чистом поле, в 50 километрах от столицы. И что мне делать? Фигачить до портала пешком? Нет уж. Лучше заплатить и доехать с комфортом и гарантиями. Нападать на имперский конвой решатся только полные кретины. Хотя на это я бы даже посмотрел. Судя по голосу Таранова, он бы с радостью пооткручивал пару горячих голов. С этими мыслями я начал разминать тело и осознал, что некоторая скованность в мышцах еще не прошла. Пожалуй, полдня отдыха от тяжелых нагрузок будут не лишними. Для утра я ограничился легкой часовой тренировкой в своем спортзале, который из-за вчера успели установить. Когда кровь разогналась по венам, в тело вернулась бодрость, думалось, разве легче, и я потянулся к телефону. «Маркус, ты ничего не перепутал звонить в такую рань?» — укорил меня женский голосок, который при этом оказался еще бодрее моего. Виктория явно не спала. «И тебе доброе утро, солнышко!» — приветливо отозвался я. «Потаскух своих солнышками называть будешь, понял? Чего надо?» Почему-то опять взорвалась принцесса. Какая нервная она по утрам. «А вот некая Лера этой ночью уверяла, что ты будешь рада такому обращению», — с легкой укоризной в голосе заметил я. «Чего?» — распалилась еще больше принцесса. «Какая ещё нахрен Лера?» «Эффектная такая красотка, любительница красного», — призадумавшись, описал я даму. Фамилию она не называла, но явно из благородных. «Огнева?» «Знаешь ее? как бы не означает, спросил я, параллельно начав умываться. «Конечно знаю», — чуть спокойнее ответила Виктория, а потом из трубки послышался неприятный хруст. «Стой!» — Ночью уверяла. — Ну, в полночь, — отмахнулся я, вытирая лицо полотенцем. — Подкараулила меня перед подъездом в такое время, представляешь? — И что было дальше? — сглотнула ком в горле принцесса. — Да передала конверт и уехала, пожалуй, плечами. — Точно уехала? — недоверчиво спросила девушка. — Да, — вздохнул я и поспешил вернуть разговор в конструктивное русло. — Собственно, чего звоню? «У меня тут планы утренние слетели. Как насчет изменить наш ужин на завтрак? Ты сейчас свободна?» В трубке донесся шорох, потом что-то упало, и только спустя 10 секунд я вновь услышал голос Виктории. «Давай», — слегка растерянно проговорила принцесса. «Можем встретиться через полтора часа в Юпе. «Юпи?», Юпи? — переспросил я. «Ну, в Южном Пантеоне», — тут же объяснила она. «Он находится...» «А, этот я знаю». — улыбнулся я. — А разве туда пускают без предварительной брони? — Бронь нужна только, если идти туда вечером. Днем юб работает в режиме обычного... Стой! — А ты откуда знаешь про бронь? — раздался подозрительный голос. — Бывал там разок, — пожалуй, плечами. — Завтраки там вроде ничего. Увидимся там через час, — поспешил бросить я и положил трубку. Закончив со всеми гигиеническими процедурами, я приоделся в свой единственный костюм и вышел на кухню, где Альберт с аппетитом уминал стопку ароматных оладий с медом. А Лиса, позевывая в сторонке, пила кофе. Но хоть Пушка отпустила выполнять свои обязанности и патрулировать местность. Правда, со вторым псом дома, который Альберт, она пока так и не поладила. С другой стороны, не пытаются убить друг друга уже хорошо. «Доброе утро», — поздоровался здоровяк. «Как...» «Процесс!» «Сдвинулся!» — кивнул я, наливая себе в кружку горячий напиток. «Польза иметь рано встающих сожителей в том, что не нужно самому готовить кофе. А в сегодняшнем случае еще и завтрак. Да, в Южном Пантеоне отлично кормят, но это будет через час. А голодный я уже сейчас». «Это плохая идея, Маркус!» Вдруг резко отвлёкшись от еды, поднял на меня взгляд Альберт. Жопишься на ладушке? искренне удивился я, замерев с вытянутой к тарелке рукой. Да я не об этом, нахмурился здоровяк и пододвинул мне тарелку. А про портал, в который ты собрался. М -м -м — закинув в себя политый медом мягкий оладушек, протянул я и вернул взгляд на Альберта. А что не так с порталом? Все не так, строго пробурчал здоровяк. Клан металла берет только те порталы, где есть залежи труднодоступной руды. Этот портал открылся недавно, и сейчас все клановые добытчики заняты в желтой зоне. Но будь уверен, тебе там все равно ничего не светит. — Охрану, что ли, выставит? усмехнулся я. — Да не нужна там охрана, — добавил Сталев в голос Альберт. — С таким стихийным ответом там без доспеха и часа не протянуть. Да и лут слишком тяжелый. Идиотов... То есть смельчаков из других кланов туда соваться не найдется. Пока он это говорил, я уже успел с невозмутимым лицом слопать четыре оладушка и потянуться за пятым. «Ты ведь всё равно пойдешь, да?» — тяжело вздохнул он. «Деньги уже уплачены!» — запивая еду горячим кофеком пробурчал я. «Тогда я еду с тобой!» — безальтернативно заявил Альберт и подорвался на ноги. «Раз узнал я, то узнают и они!» Первой мыслью было отшутиться и отказаться. А потом я вдруг еще раз прокрутил в голове его слова про тяжелый лут и призадумался. «Я же его в одного точно хрен вытащу. Эти металлические твари же, какую ни возьми, весят от сотки килограмм и выше. Как представлю, сколько это переть одному?» «А если оставить?» «Не-не-не, это еще хуже». «Так уж и быть» констатировал я итог своих размышлений и похлопал Альберта по плечу. «За нами заедут в три часа, будь готов». «Понял», — благодарно кивнул здоровяк, и я краем глаза заметил, как напряженно сжались его кулаки. «Вот кто точно засиделся дома», — подумал я, и только сделал шаг к выходу, как передо мной неожиданно появилась лиса с недовольным личиком. Блин, научил на свою голову. «Я тоже пойду» скрестив руки на груди, заявила девушка. «Ты же днем спишь», — сощурился я, глядя на ее уставшие глаза. «Справлюсь», — насыпилась готовая стоять на своем до конца леса. «Говорят, кофе хорошо бодрит», — добавила она, и залпом допила всю кружку и поморщилась. Кажется, Альберт ей не сказал, что дома есть сахар. «Если к моему возвращению перестанешь зевать, поедешь». Улыбнулся я, глядя на то, как леса пытается подавить зевок. «Поняла!» — выпалила девушка, и пуля умчалась в комнату. То ли спать, то ли чтобы я не увидел, как она проигрывает в очередном сражении с зевотой. Кстати, убежала она в мою спальню. Хрен знает, почему он не в свою гостевую, в которой, к слову, тоже была мебель и весьма неплохая. «Ну да ладно, мне не жалко». Я вышел из дома и, проклиная ночного дятла, зевнул. На улице моросил дождь, но это не помешало мне поймать такси. По времени я укладывался, поэтому я сначала заехал в ювелирный магазин и купил нефритовые серьги, идеально подходящие Виктории под цвет глаз. Вышло недешево, но я вчера весь день убивал. Могу себе позволить. Да и затянул я с благодарственным подарком а должным оставаться я не люблю. На въезде к заведению действительно не было никакой очереди, хотя людей даже в такое время пребывало достаточно. Мне даже пришлось немного постоять в пробке и подождать, пока слуги в смокингах встретят и отпустят стоящие впереди машины. Процедура не отличалась от моего прошлого посещения, разве что на завтрак меня повели не в центральный четырёхъярусный зал, отдельное двухэтажное крыло с панорамными окнами на прилегающих к заведению ухоженный сквер. Прибыл я в итоге на 15 минут раньше, заказал себе кофе и стал ждать. Популярность этого места впечатляла. Несмотря на раннее время, свободные столики можно было пересчитать по пальцам одной руки. При этом сохранялась атмосфера уюта и спокойствия. Дождь мерно стучал по стеклу, Приятная музыка ласкала слух, и на миг мне вдруг закралась мысль, что это не так уж плохо провести хотя бы один день вот так, спокойно. «Прости, я опоздала», — <т Maintenantrences> вытащил меня из прострации женский голос, и я повернул голову. «Потрясающе выглядишь», — улыбнулся я, поднявшись на ноги и помогая Виктории присесть. Нарядилась принцесса и правда словно на бал пришла. Темно-зеленое платье с длинным вырезом и глубоким декольте. Волосы уложены в сложную прическу, а самый минимум косметики подчеркивал ее естественную красоту. Спасибо, игриво улыбнулась Виктория, и, не касаясь меню, произнесла трюфельный омлет с лососем и кремом из авокадо. Мне то же самое, пожалуй, плечами, не желая затягивать, и обновить кофе. Приняв заказ, миловидная официантка убежала, оставив нас наедине. Так это и есть твое любимое место? осматриваясь, спросил я. Да, кивнула Виктория. Немного расстраивает, что не я его тебе показала впервые. Даже удивительно, как ты смог попасть сюда вечером? Появилась влиятельная подруга? Друг, улыбнулся я. Ого! Почему-то удивилась принцесса. Что-то не так? Поднял я бровь. Нет, что ты? Просто не похож ты на того, кто умеет заводить друзей. Да и помнится, в нашу первую встречу ты отказывался, чтобы за тебя платили. А проход сюда с другом значит не считается. Там все сложно, вздохнул я. Да и технически, проставлялся я. Вот как, сверкнула глазками Виктория. Ограбил банк? А ты не очень хорошего обо мне мне да? Мыхнул я. Нет, просто я все пытаюсь понять. «Кто ты такой? и У меня не получается. А еще Альберт, видимо, считает тебя более могущественным защитником», слегка обиженно фыркнула девушка, и в этот момент принесли еду. «Отказался ехать к тебе в резиденцию?» — с улыбкой предположил я. адрес вздохнула девушка и без церемоний начала кушать. «Пять минут я ее не трогал, не пробовал странное принесенное блюдо». Неплохо, но ладушки были вкуснее. Даже немного обидно. Зато Виктория ощутимо расслабилась и успокоилась, как только в нее попала еда. Она старалась кушать аккуратно, но ее зверский аппетит был заметен даже так. А еще под легкой косметикой я заметил мешки под глазами. А стихийная энергия в глазах пульсировала слишком быстро. Девушка явно не спала, если бы я не знал наверняка что она находилась у себя в резиденции. Я бы предположил, что она примчалась сюда прямиком из портала, хотя внешне девушка сдерживалась, но внутри она была как бомба с часовым механизмом, готовая взорваться в любой момент. Неужели ситуация с Альбертом ее настолько напрягает? «Спасибо. Ни крошки во рту не было целые сутки», — доев подала голос Виктория и попросила у официантки десерт. «Может, тогда следует нанять повара?» — улыбнулся я. «Конечно». Неуклюже отмахнулась девушка. И тут ее взгляд сфокусировался на мне, и она подтянулась ближе. «А теперь, Маркус, рассказывай, зачем ты на самом деле меня позвал?» Глава восьмая Я даже немного растерялся от такого внезапного переключения. «Голос у тебя утром был голодный. Решил накормить?» — решила шутиться я. Но юмор принцесса, судя по суровому личку, не оценила. «Благодарю за заботу», — кивнула девушка, но взгляд не отвела. «А если серьезно? Виктория так напряглась, что забыла, как моргать. Ивена вон на лбу вздулась. Для переживаний за своего дорогого слугу Альберта и его сестричку явно перебор. Пустяки же. Меня вон с 10 лет каждый день пытается кто-то убить, и ничего. живой пока. Залезать в дебри душевных переживаний принцессы мне вообще не хотелось. А потому я просто молча достал подарочную упаковку и протянул ей. Обратное переключение сработало моментально было забавно наблюдать как сверхсерьезная личка девушки сменяется удивленно растерянным что это приняла коробочку виктория и часто заморгала нефритовыми глазками благодарственный подарок повёл я рукой намекая что можно открыть такие иногда получаешь когда делаешь людям добро тебе же было плевать на мое предупреждение об опасности озадачно проговорила принцесса борясь с внутренним желанием немедленно открыть коробочку Пока что успешно боролась. Это не за него, — отмахнулся я. Так уж вышло, что твоя манипуляция с осколком помогла мне решить некоторые бюрократические заморочки в столице. И это сильно облегчило мне жизнь. По правде говоря, не получи я тогда документы, то и лицензию бы мне так просто не дали. А без лицензии я бы не заработал вчера денег, на которые и купил это украшение. Так что все честно. А главное, моя душа успокоилась осталось еще с максом разобраться вот кто любитель ненавязчиво оставлять людей должными никогда не любил эту привычку аристократов сначала делают вид что им ничего не стоит оказать тебе услугу а потом когда им что то требуется сразу выставляют тебе счет и пусть макс не особо похож на аристократов из моего времени но стойкая неприязнь к наличию хоть каких нибудь долгов у меня сформировалась с самого детства но от проблем я принесла этим больше. Все еще неуверенно посмотрела на меня девушка, и меня начал утомлять этот спектакль. Так, хлопнула я ладонью по столу и резко потянулся вперед. Ты либо принимай подарок и скажи спасибо, либо выбрось в урну. Успевшая среагировать в последний момент, Виктория обхватила коробочку двумя руками, как драгоценность, и ногой отдвинулась от стола. На пронзительный скрип, который эхом разнесся по залу, Обернулась пара десятков посетителей. простите», — мило улыбнулась девушка, и, покрасневшая как рак, придвинулась обратно. «Вот и славно», — удовлетворенно хмыкнул я, наблюдая, как Виктория распаковывает подарок. «Какие красивые», — прошептала принцесса, подняв на меня слегка удивлённые блестящие глазки. На миг она даже неверища задумалась и, извинившись, умчалась в уборную. «С подарком и сумочкой, да». Пока я ждал возвращения Виктории, успел съесть три мангово-карамельных эклера и по рекомендации миловидной официантки заказать фирменное мороженое. Если честно, я бы с радостью еще закинул в себя чего-нибудь местного, но в меню местного завтрака такого не было. Но ничего, до трех часов еще полно времени. Когда принцесса наконец вернулась, на ней красовались подаренные серги и улыбка до ушей. «Удивительное совпадение», — покачала головой явно повеселевшая Виктория. «Ты ведь даже в полутон попал?» «Не совпадение, а навык», — пожал я плечами. «Зрительная память у меня хорошая». «Вот как!» — лукаво улыбнулась принцесса и с аппетитом принялась за принесенный десерт. Какой-то ягодный тирамису в крошечном круглом стаканчике. «И как этим можно наесться?» — подумал я за минуту доев тройную порцию мороженого. «Вкусная оказалась, зараза! Так можно и привыкнуть!» «Как там, Альберт?» — прикончив десерт и, принявшись за травяной чай, поинтересовалась Виктория. «Он в порядке?» — успокоил я. Днем его погулять немного выведу. Подышит свежим воздухом, разомнет кости или что у него там вместо них?» Легкие физические упражнения полезны», — согласно кивнула принцесса. Не знаю, как он у тебя в четырех стенах еще с ума не сошел. У меня в резиденции есть тренировочный полигон. Может, вы все-таки переберетесь туда? Спасибо, но нет, покачал я головой. Еще не хватало мне лишних забот. Вот поубивают всех ее хваленных охранников, А претензии, что мне прилетит? Такого мне не надо. Я уж как-нибудь сам. Да и в свою крепость я уже неплохо вложился. По привычке расставляю защитные системы наподобие тех, что стояли в моих покоях в башне Аргуса. Ух, и сколько же людей полегло в попытках хотя бы проникнуть на мой этаж. Ностальгия. «Так что тебе передала эта Лера?» Вдруг слегка похолодел взгляд девушки, а бушующая внутри неё стихийная энергия пришла в движение. «Эх, девочка!» Сколько не пытаясь оскрыть свои эмоции, но за окном уже разом налетели черные тучи. И это на простую погоду не спишешь». Интересно, Виктория сама осознает, насколько сильной связью со стихией обладает. «Ой, точно!» — вдруг спохватился я, совсем позабыв о той бумажке. «Приглашение на что-то там в субботу». «А говорил, память хорошая», — усмехнулась принцесса. «А еще избирательная», — внес я ценное уточнение. То есть она пригласила тебя на свой день рождения?» Вдруг догадалась Виктория. «Да не меня!» — вздохнул я. «А тебя!» Вернее, нас! «Как это нас?» — опешила принцесса. «Твоя Лера думает, что мы пара!» Невинно улыбнулся я и увидел, как девушку охватил ступор. «Вот!» — тут же указал я на нее пальцем. «У меня была точно такая же реакция. Так что, когда тебе звонит лучшая подруга, лучше брать трубку. Во избежание, так сказать!» «Пожалуй», — озадаченно нахмурилась девушка и тут же потянулась к телефону, но остановилась и перевела на меня задумчивый взгляд. «И ты пойдешь? Я открыл рот, чтобы сказать, что мы вообще-то ни хрена, не пара, и зачем нам все это нужно, а потом закрыл. «А князья там будут?» — уточнил я. «А разве что из Коалиции Огня», — призадумалась Виктория. все таки день рождения внучки главы Коалиции». От услышанного я поперхнулся кофе, но быстро вернул себе невозмутимое лицо. А вот это уже интересно. «Тогда я постараюсь быть», — тут же определился с ответом я. Возможность встретиться с князьями лично была слишком заманчивой, чтобы от нее отказываться. Мои самостоятельные попытки найти создателя амулетов зашли в тупик, да и взглянуть в глаза потомкам уничтоженного ордена было бы занятно и лучше это будет сделать, пока я не вернул былую силу. Не уверен, что потом смогу сдержаться и не поубивать их всех разом». «Хм...» mm -hmm. — тут же принялась смирять меня задумчивым взглядом принцесса. «Только не говори, что ты собрался на официальный прием к внучке князя Огня в этом костюме». «А чем он плох?» — насупился я, начав непроизвольно осматривать себя. «Да я за него столько бабок отвалил». «Да и кровь с него отлично стекает. Я когда Филиппа разрубил, на мне ни пятнышка не осталось». «Ну...» — нахмуренно протянула Виктория. «В одежде из портальных материалов тебя не пропустят ни в одну из княжеских резиденций. Подобная ткань считается оружием», — с улыбкой пояснила принцесса и с легкой укоризной в голосе добавила. «А рубашка и вовсе дырявая». «Издержки профессии», — отмахнулся я и даже задумался, что ну их нахрен эти аристократические балы. Увидеть князей можно и иным способом. Но потом Виктория неожиданно предложила отправиться к ее знакомому клановому портному, который все сделает как для своих. Слово за слово, и мы уже ехали в роскошном бронированном внедорожнике с гербами клана природы. Но ехали туда, куда указал я заведения где у меня и так были хорошие скидки и после посещения которого няьям не доложат о каждом моем шаге скорее наоборот доложат потом мне если конечно хитрая владелица не сменит мою нестабильную кормушку на клановую поначалу я собирался отправиться в салон марии ивановны один и на такси но виктория настойчиво навязалась сверху сказав что раз мы идем на прием как пара то она должна знать цвет и фасон моего костюма заранее. А на фразу о том, что до да, мероприятия еще шесть дней, она лишь эмоционально выпалила «Вот именно!». Спорить я не стал, решив, что бесплатное такси в виде бронированного внедорожника будет не лишним. А еще я надеялся сэкономить время. Так и вышло. Мария Ивановна прекрасно знала мои мерки и предпочтения а потому в моем участии вообще не было необходимости. Я лишь опередилил строгий бюджет на изготовление и вышел на улицу, оставив дам ворковать наедине. Мария Ивановна была вне себя от радости. Кажется, до сего момента к ней никогда не захаживала настолько статусная особа, и окучивать её в попытке сделать постоянной клиенткой она начала прямо с порога. Обязательно потом выбью хитрой владелице скидку за приведенного клиента. А то с этими их аристократическими правилами мне новой одежды не напасешься. Стрелка часов только-только добралась до полудня, а потому я, не спеша, направился к зданию министерства, что располагалось неподалеку. Там я выцепил анюту, вручил ей купленное в том же ювелирном золотое колье, и, выслушав смущенные, но искренние благодарности, мы отправились на обед. Место я вновь позволил выбрать Анюте, и не прогадал. Мы оказались в настоящем раю, где кроме мясных блюд в меню ничего не было. Надо же было подумать. Тысяча видов мяса в одном месте. Это ж сколько надо времени, чтобы перепробовать их все. Я прикинул в уме и поставил зарубку обязательно это сделать а еще даже беглым взглядом я определил что могу дополнить их меню некоторыми ингредиентами за годы геноцида тварей я перепробовал о -о очень много разного мяса правда их готовка всегда была в одном из двух стилей кинуть в огонь или кинуть в котелок на кулинарные изыски в высокоранговых порталах у меня не было ни желания ни сил ни времени но ведь у этих поваров все это есть Только дай сырье. Налопавшись от поза на сутки вперед, я не удержался и еще отправил доставку десятка блюд домой. Порадует своих питомцев, да и самому запасик в дорогу, чтобы был. До портала ехать далековато, явно проголодаясь. Во время обеда я узнал у прекрасной нюты, что наш доблестный капитан Павел Таранов предпочитает водку определенной марки. И в ближайшем магазине купил ему подарочный набор в емкости из небьющегося стекла. Учитывая его темперамент, дарить капитану что-то хрупкое это деньги на ветер. На этом марафон подарков был завершён, и я благополучно вернулся домой к половине третьего. Происшествий за время моего отсутствия никаких не было. Лиса мирно спала, развалившись поперек моей кровати. А Альберт заперся в комнате, из которой доносился металлический скрежет. Все усердно готовятся к рейду, и я решил не отставать. Скинув в себя костюм, я переоделся в боевое облачение, выданное мне в министерстве. Простенькая, но доборотная ткань. Отталкивает влагу, грязь, не стесняет движения и даже имеет какие-то защитные свойства. Подобный аналог в магазинах стоит в 10 раз больше моей обычной одежды. Вот сегодня без затестим, стоит ли переплачивать. Чтобы порадовать Таранова, я даже эмблему министерства на плече сдирать не стал. Первый паладин а вырядился как зеленый новобранец, усмехнулся я, встав перед зеркалом. После чего я закинул на плечо рюкзак, прикрепил к нему свое сверкающее новизное копье и направился к выходу из квартиры, где меня уже терпеливо ждал Альберт. Его стихийный металлический доспех сейчас выглядел куда более крепким и устрашающим, чем обычно. Да и веса в Альберте явно прибавилось. Паркет под его ногами с жалобным скрипом продавливался. «Точно уверен, что хочешь туда пойти?» взглянул я на пульсирующие дикие стихии и золотые глаза в прорезях шлема. «Да», — коротко, но уверенно ответил Альберт. «Смотри, одно дело не выполнить приказ» но стоит прямо пойти против своих, и пути назад не будет, — последний раз напомнил я. Вместо ответа здоровяк просто невозмутимо открыл дверь и вышел в подъезд. Что ж, мальчик большой, делай его. Лису я нарочно будить не стал, но едва я захлопнул дверь, как она материализовалась рядом. Видок у нее был слегка заспанный, но взгляд уверенный и собранный. «Ну что, пойдем повоюем?» — улыбнулся я и повел свою бравую команду вниз. На улицу мы вышли, когда на часах было ровно три часа дня. У крыльца стоял аккуратно припаркованный шестидверный броневик на массивных колесах. Относительно уже привычного мне автопарка столицы выглядел он старомодно, но надежно. Были видны боевые отметины, а значит, машинка, испытанная в полевых условиях. Пожалуй, на другой Павел Таранов Бэй не поехал. все таки он же целый заместитель начальника рекрутского корпуса Южного округа. Большая шишка. Запущенный двигатель генерировал стихийный ответ не слабее, чем на спорткаре Макса. А толстые листы стихийного металла с имперским гербом покрывал мультистихийный барьер. Слабенький, но если набрать высокую скорость, то даже он легко размажет по капоту тварей ниже D-класса. Не всех, конечно, но многих. «Хорошая машинка», — улыбнулся я вояке, который выглядел на пару порядков сильнее тех, что сопровождали Таранова в день моего экзамена. Похоже, капитан действительно ответственно подошел к подготовке. Лучшая из доступных в столице!» с горделивой улыбкой констатировал вояка и открыл передо мной дверцу. Я, не раздумывая, нырнул внутрь первым и оказался прямо напротив Таранова, сидящего в полном боевом облачении и сосредоточенным сыровым лицом. Эх, бабу бы ему. А если таковая уже имеется, то она явно не справляется. «Хочу сразу прояснить, Маркус», — тут же раздался тяжелый предостерегающий голос. «В услугу сопровождения входит только сопровождение». «Не защита!» «Поэтому, если...» Продолжать Таранов не стал и замер на полусловии, потому как в этот момент броневик прогнулся под залезшим в него Альбертом. «Здравствуйте, Павел Андреевич!» Вежливо поздоровался Альберт. «А, впрочем, забудь!» Махнул на меня рукой капитан и обиженно отвернулся. «Похоже, появление в моей команде боевого уратника испортило ему всю заготовленную речь, в знак извинения я поспешил достать из рюкзака подарочный набор водки, и после недолгих и не очень уверенных приреканий капитан взял подарок. И лицо у него сразу стало добрее, и хмуриться перестал. А ведь он даже не выпил. все таки попал я с подарком. Спасибо, Анюти. В очередной раз. Хотя губа, конечно, у капитана не до ура. Три косаря за литр. Придираться к составу группы не стали. Разве что попросили здоровяка чуть облегчить доспех для повышения маневренности, что Альберт хоть и с неохотой, но выполнил. После чего броневик тронулся с места, и помчался по городу, игнорируя правила дорожного движения. Никаких звуковых сигналов, кроме как бешеный рев стихийного мотора, наш транспорт не издавал. Но встреченные машины успевали вовремя уступать дорогу, наученные, видимо. Лиса в итоге прошмыгнула в транспорт, не выходя из тени. Оказалось, что выходить из квартала при свете дня ей запрещает не клан теней, а сам наместник. Есть даже официальное постановление, регламентирующее перемещение всех безымянных. Корни этой дискриминации я узнать еще не успел. Но мне она уже не нравилась. Но не настолько, чтобы рисковать рейдом все таки Таранов хоть и хороший мужик, но больно правильный. Как он отреагирует на появление безымянной, я не знал. А потому лиса не высовывалась и задремала рядом со мной. Ехать нам несколько часов. Ход броневика плавненький. А еще я не выспался. Потому стоило нам выехать из города, как я тоже уснул. Силы мне скоро точно пригодятся. Глава девятая Когда я открыл глаза, мы уже подъезжали к месту назначения. Нормально меня вырубило. Видать, недосып от визита ночного дятла оказался чуть более сильным, чем я предполагал. До момента, как транспорт полностью остановился, я успел только потянуться и протереть глаза. «На выход, господа!» — скомандовал водитель с суровым взглядом, и мы вывалились наружу. Перед глазами тут же появилась невысокая гора, подножье которой было огорождено двухметровым забором и шлагбаумом. Сам вход в портал отсюда не было видно. Судя по обитающей энергии, он находился чуть дальше, в углублении горы. «Ближе подъехать не можем!» — подал голос Таранов. «До входа пойдёте пешком!» А что так можно было? Поднял я бровь, косясь на табличку с указанием ⁇ «Частная собственность ⁇ Обычная практика кланов выкупать землю рядом с ценными порталами. Закону не противоречит, пожал плечами капитан. На стражей запрет посещения все равно не распространяется. Хотя не все из них про это знают. Альберт в это время невозмутимо выгнал своими ручищами шлагбаум так, чтобы мог спокойно пройти человек и направился дальше. «Аркус, не знаю, что ты задумал, но будь осторожен», тяжело вздохнул Таранов, подозрительно осматриваясь вокруг. «Здесь слишком уж тихо. А поверь моему опыту, это плохой знак. Нападать на действующих стражей на своих глазах я выродкам не позволю. Но все, что произойдет внутри портала, вне моей юрисдикции». «Спасибо за заботу, капитан!» — улыбнулся я. «Но все будет хорошо. Пожарьте шашлычок, отдохните. Вон погода какая хорошая!» — указал я на девственно чистый лес с приятным горным воздухом за спиной. «Мы скоро вернемся. «Дай бог!» — покачал головой капитан, и, вернувшись к броневику, начал раздавать команды по установке мобильного лагеря. Я же пошел вперед в углубление в горе, и через две минуты догнал Альберта, который стоял перед входом в мерцающий золотыми отблесками портал. Никакой охраны или сторожа тут не оказалось. Вокруг вообще не было ни души, кроме тех, кто приехал с нами на броневике. «Готовы?» — уточнил я. «Да!» — кивнул Альберт, уже нарастивший обратно боевую толщину брони. «Конечно!» — хмыкнула появившаяся по левое плечо от меня лиса после чего мы поочередно вошли внутрь. Тусклое освещение сменилось палящим солнцем, из-за чего леса ощутимо поморщилась. Не столько от самого солнца, сколько от яркого отражения наполированного до блеска доспеха. Первым делом я вобрал воздух у легкий и убедился, что леса сможет здесь нормально дышать. Все же заходить в порталы с чужим стихийным ответом довольно опасно. Но воздух оказался чист, по крайней мере здесь. Я смотрелся, и взгляд сразу приковала огромная скала, расположенная в самом центре портала. И именно к ней вела нас широкая тропа с редкими деревьями и густыми кустарниками по бокам. Альберт тоже сходу определил источник силы этого портала и, сжав кулаки, направился прямо. Я же, сложив руки в карманы, спокойно шел в трех метрах позади. Мне было любопытно, насколько сильны местные ратники. Визуально доспех Альберта сейчас и ракеты не перешибешь, но всегда лучше увидеть своими глазами. И я увидел. Спустя уже пять минут пути, без высокой травы, резко выскочило темно зелёное существо, и по округе раздался металлический скрежет. Приняв атаку на плечо, Альберт обхватил треугольную морду с большими черными глазами и расплющил ей башку одной рукой. Здоровику даже меч доставать не потребовалось. Поначалу. Травяные скаддеры охотятся в стаях. Поэтому атаки на Альберта тут же посыпались со всех сторон. Эти портальные твари были похожи на двуногих богомолов-переростков. Полтора метра роста — острые, как бритва лезвия, руки и дикая скорость. Однако вся суть их охоты заключалась в точечном нанесении жертве одного смертельного удара. И против Альберта эта тактика не работала. Их острые лезвия хоть и были, способны резать камни и металл, но доспех ратника пробить не могли и дохли, как мухи от стремительных контратак. Никаких защитных свойств у хрупких скайдеров не было. А потому уже через минуту вокруг Альберта валялось полтора десятка дохлых насекомых переростков. «Почему они не напали на нас?» — нахмурилась слегка расстроенная лиса. «Характер у них такой, — пожал я плечами. Бесстрашный и очень мстительный. Вот их тут тысяча. Вся тысяча бы полезла убивать сначала того, кто прикончил их сородича». «Это же глупо», — смыкнула лиса. «Его доспех не оставлял им ни шанса». «С кадером неведом страх», — пояснил я, проходя мимо разорванных в клочья гордых существ. Сила обидчика не имеет значения. Срезать ценные лезвия с трупов Альберт не стал, а потому это сделали мы с Лисой. Тела двуногих богомолов были хрупкими, и мы справились буквально за пять минут, пополнив мой рюкзак неплохим уловом. А ведь мы только зашли. Ушедшего вперед здоровяка мы нагнали быстро. Альберт сидел на камне у разбилки, и свой золотой доспех от зеленой крови насекомых. Дальше вам нельзя, строго заявил здоровяк, кивнув на тропу, которая вела внутрь центральной скалы. И голос такой серьезный сделал. Зашел в портал и сразу включил в себе могучего и опытного ратника. Ой, Альберт, не начинай, вздохнул я. «Ты забыл, что ты тут, чтобы помогать таскать мне лут?» — сукоризной добавил я и плюхнул на землю рюкзак. «Не знал, что тебе нужно это барахло!» — искренне удивился здоровяк. «Ну, знаешь...» — покачал я головой. «Не все из нас богатенькие аристократы. Некоторые являются бедными стражами десятого класса, зарабатывающими на пропитание». «Да, прости», — повинился Альберт и зацепил рюкзак себе за плечевую пластину. «Но дальше идти опасно, Маркус». «Ты же понимаешь!» «Если там так опасно, то можешь посидеть тут», — улыбнулся я и сделал шаг вперёд, а потом повернул хмурый взгляд налево. «А ты куда собралась?» «Прямо», — уверенно заявила лиса. «Нет, дорогая», — покачал я пальцем. «Слышала дядю ратника? Там опасно!» «Пф!» — фыркнула девушка. «Безымянные не ведают страха!» Ты только что видела, что бывает с теми, кто не ведает страха. Иногда нужно включать голову. Бывало раньше в местах скопления стихии металла. Сначала у тебя начнется отдышка, потом заколит в груди, и каждый последующий вдох будет тяжелее предыдущего. Мозг перестанет получать достаточно кислорода, и ты либо упадешь в обморок, либо умрешь от адского удушья. В худшем случае частицы стихии металла просто порвут тебе легкие, и ты истечёшь кровью». «Я уйду в тень», — насупилась девушка. «Не поможет. Стихийный металл в воздухе достаточно тяжелый, чтобы пролезать даже туда». «Ну а ты тогда как собрался там выживать?» Растерянно развела руками леса и стрельнула своими просящими кошачьими глазками на Альберта в поисках поддержки. Но тот лишь развел руками. «В общем, делаем так. Мы с песиком прошвырнемся внутри, а ты зачистим местность снаружи», — кивнул я на довольно широкие поля с высокой травой и деревьями, которые раскинулись вокруг скалы идеальным кругом. «Пока не убьем всех тварей, портал все равно не закроется. Да и для тебя сражение с быстрым противником будет отличной тренировкой теневого скачка». нахмурилась девушка, все еще недовольная тем, что нам придется разделиться. «А как тебе такое?» — потянулся я вперед и шепнул лисе на ухо. «Помимо скадеров, вокруг скалы четыре человека, жаждущих нас убить». «Правда?» — тут же оживилась она. И даже глазки заблестели от мысли о предстоящей охоте. «Правда. Можешь убить их всех. Можешь пытать, можешь... Впрочем, все на твое усмотрение. Развлекайся. Кстати, среди них есть один светлый. Это же не проблема». Стоило мне это произнести, как губы девушки тронула скал, а глаза вспыхнули дикой яростью. Кажется, ненависть к клылану света у теперь передается по наследству. Я могу идти убивать, учитель? Подчеркнуто вежливо спросила девушка. От изменившейся манеры ее речи я даже стал немного за нее волноваться. Если вдруг поймешь, что не справляешься, отступай к этому месту, я узнаю... И... Я справлюсь! холодно выпалила леса и, нырнув в тень, умчалась на охоту. Вздохнув, я направился догонять вновь ушедшего вперед Альберта. «Иметь учеников — такая морока!» И как только старик Акс меня терпел. В пещере скорость движения здоровяка заметно снизилась, а еще добавилась осторожность. Меч он вынул, ушла расслабленность из движений. А взгляд внимательно скользил по темным закоулкам. Похвальная реакция на обстановку. Ведь неосторожный страж равно мертвый страж. Порталы, штука непредсказуемая. И указанный аргусом Д. Класс тоже может содержать в себе неприятные сюрпризы. А еще Альберт очевидно чувствует ответственность ратника И намерен всех тут замочить в одиночку. И еще меня, дурака, успеть вытащить когда я начну задыхаться. Он этого не сказал прямо, но то и дело поглядывал назад, чтобы убедиться, что я еще могу самостоятельно идти. Спасибо, хоть вопросов не задавал. Как я это делаю? Не пришлось посылать его нахрен. Чем глубже мы заходили, тем тяжелее становился воздух. Уже в этом месте леса во всей красе ощутила на себе прелесть отравления стихийным металлом. Мне идти дальше помогала моя аура тьмы, игнорирующая прямое воздействие любой стихии. А Альберт же, наоборот, чувствовал себя здесь словно рыба в воде. Более того, чем больше вокруг было его родной стихии, тем сильнее креп его доспех. Пригодилась эта усиленная броня Альберту лишь через час, когда на него с потолка с грохотом рухнул металлический паук. Только своим весом тварь оставила вмятину ему на шлеме, после чего упала на землю и тут же вонзила свои жвала в его ногу. Металлический ляск, и острия меча пробила тварь насквозь, лишая ее жизни. «Маркус, дело дрянь!» — сплюнул начавший озираться Альберт. «Я не смогу затанковать всех!» Шуршащий, скребущий звук маленьких ножек начал доноситься отовсюду, и за несколько секунд нас окружили десятки крошечных красных глаз. Не имея пути к отступлению, мы с Альбертом встали спиной к спине, и я вытащил из рюкзака свое копье. Сталь-паук по размерам лишь в пару-тройку раз превосходил своих земных собратьев, не имел острых лезвий, зубов или яда. Однако всю его внешнюю оболочку, вплоть до кончиков лапок, покрывала сверхпрочная стихийная броня. Поодиночке эти твари до класса были не очень опасны. Но проблема в том, что в одиночку они никогда и не охотились. А самой излюбленной их стратегией было смертоносным ядром падать сверху и пробивать жертвам черепушки. «Твою мать!» — выругался я, когда прямо над нами внезапно загорелись еще два десятка красных огней и стремительно полетели вниз.